Между двух дверей кабинета, в узком сумеречном пенале, Павел на секунду остался наедине с собой. Секунда нужна была ему, чтобы истереть с лица следы радости, принять вид глубокой озабоченности и постараться, чтобы это выглядело естественно. Всех вместе сотрудниц трудно обмануть. Сдвинув брови и опустив голову, внешне сильно озадаченный, Полюшкин вышел из кабинета деды лицо его горело, но это было так естественно в тот миг. Зоя Валентинна, пожалуйста. Павел распахнул перед кедровой дверь. Зоя Валентинна нервно огладила белый воротничок шелковой кофточки и, словно перехватив от Павла часть его жара, с ярко вспыхнувшим румянцем вошла в кабинет деды. Павлуша, «Павлик, мальчик, милый, скажи скорее, что там у деды?» Затеребили Полюшкина женщины. Никто не работал. Все уже знали, что деда сам ходил наверх. Редкостное событие. Обычно руководство, когда надо было повидать деду, спускалось к крутому. Это только потом они стали вызывать к себе Полюшкина. Сначала после звонка деды с материалами отдела, а дальше Павел протоптал себе туда дорогу. Пустяк какой-то всего сорок две ступеньки вверх но это возможно стало тогда когда он оставил позади еще девять отдельских метров перемахнул шесть столов сотрудницы тормошили полюшкина пока он не сказал покаянно Ну вот и опустил голову что что павлик деда на полгода выбил ставку сто пятьдесят оклад зои валентиновны ей на пенсию ведь через полгода Она бы не хотела, — с сомнением напомнила Максимова. «Да знаю я», — как бы сожалея сказал Павел. «А зачем тебя-то звал деда?» — спросила общественница Кирпиченко. У нее к этим событиям свой особый интерес. Подходила ее очередь сесть на место Зои Валентиновны. Павел решил не юлить. Прямой путь иногда бывает самый верный. И именно Кирпиченко Павел ответил. «Деда отдал эту ставку мне. Соответственное и место Кедровой через полгода, товарищ Кирпиченко», — добавил он мысленно. Женщины как-то дружно притихли. Вот тогда они и сообразили, но вслух никто не решился сказать. «Быть Полюшкину их начальником». И дальнейшие рывки его через семь, четыре, шесть и так далее метров столов в их комнате-зале, его стремительный бег вверх-вниз по сорока двум ступенькам к высокому руководству, к Боброву, самолетовым, уже не приводили их всякий раз в шоковое состояние. Женщины, на то они и женщины, мудро приспособились к мысли, что их отдел, образно говоря, взлетная площадка для Павла. В отделе Церера среди немолодых, семейных, одиноких лесослуживец чувствовала себя, как она однажды призналась Павлу, залетной птичкой среди стада коров. Первой уловила в ней сходство с Софией Лорен ее сводная сестра Таня, дочь Надежды Иосифовны. Она работала гримершей на киностудии «Мосфильм», и когда еще Церерка была старшеклассницей, то не только профессионально отметила это удивительное исходство, но и стала помогать поддерживать и подчеркивать его. Таня сама стригла цареру, ее кудрявые, как у отца, только темно-русые с рыжинкой пышные волосы, подбирала ей тушь, научила делать глаза, губная помада, немного румян, тон, пудра. Поверьте, все было настоящее, сделано в Италии, и оттого Церера чувствовала себя, как София Лорен, совершенно уверена. Было похоже, будто вовсе не безымянная залетная птичка бьется в тоске среди деловых бумаг, канцелярских столов и скучных выжатых жизнью сотрудниц, а сама София Лорен в этом отделе играет роль незаметной до поры до времени скромной конторской служащей. В отделе обсуждали... Вот Церерка окончит институт, у Павла к тому времени будет оклад под 200. Плюс Церериной деньжата, ей тоже найдется место подороже, у них теперь молодые с дипломами, в рефератах долго не сидят. Материальная база для семьи есть, дело за малым. Взаимных вроде чувств нет, никаких. У Павла в это время возникло случайное знакомство с Дрюней. На горизонте замаячили девочки. Отдельные экземпляры требовали пристального внимания. Но в единственном костюме, пусть всегда чистом, брюки выглажены, отпарены, Павел все теперь делал сам, Полюшкин не смотрелся. Девочки-дрюни его в упор не видели. Даже Церера осуждала его. «Ни одной веришь», Но ни одной стейцевой шкурки возмущалась она скудным гардеробом Павла, выйдя как-то в коридор покурить с подружкой Валентины из соседнего отдела. «Ты знаешь, как с ним деда?» — спросила Валентина. «Она-то не пройдет мимо главного в работе». «Деда?» — души не чает. «Вот оно. Смотри, уведут, пробросаешься. Желающих не вижу на горизонте. Ну?» Сделаем перерыв на работу. Две деловые, модно одетые барышни в платьях стиля сафари потушили амраморный подоконник снизу, докуренные до фильтра сигареты, одновременно швырнули их в жестяную урну и неторопливо, осторожно, будто немного неуверенно чувствуя себя в сабо на высоких деревянных каблуках и якобы вынужденно, покачивая узкими бедрами, с явным сожалением расстались. Пошли к своим рабочим местам. В свой отдел Церера вошла грустной. Валентина, между прочим, сообщила, что ей скоро прибавят тридцатник. А судьба Цереры выходит... Э, Павел. Павел. Скучно, девочки. Сначала она без малейшего душевного трепета рассматривала прямой профиль Полюшкина. Здоровый деревенский рассудок подсказывал ей, что надо пригласить Павла только по-тихому от сотрудниц отдела в Дом кино. Таня билет обеспечит. «Хоп!» — спросила себя Церера и, очень довольная собой, ответила себе «Хоп!». А Паше Полюшкину стало жить получше. Он и так-то считал, что если сейчас у него чего нет, то после будет. Вот и начали сыпаться на Павла всякие... Благо. Маринка вышла замуж за дипломата-арабиста. Они с Юрой, кстати, очень славным малым, с Павлом у него полнейший контакт, уехали в арабскую, само собой разумеется, страну. И оттуда с Аказией стали регулярно поступать Павлу отличнейшие одежки. Теперь определился уже качественно другой Полюшкин. За какие-нибудь полгода джинсы, два пиджака, замша и кожа, фирменные майки и рубашки. Девочки у Дрюнис похватились, забегали вокруг Павла, а вот теперь-то они ему и не нужны. Не таков Павел, чтобы себя на мелочишку менять. После частых намеков сотрудниц насчет того, что пора ему жениться, Павел стал побаиваться, как бы его ни подловили, как бы ему не попасться. Обидное это для мужчины слово, но оно не обижало Павла. В принципе, он не против. Он был уверен, что обязательно женится. Но теперь при его особом положении в отделе надо подождать. Будущая жена должна стать составной частью его успеха и благополучия. Разве не так? И Павел стал осмотрителем в знакомствах, предельно осторожен при встречах наедине. Как ни странно, это начало привлекать к нему. Его сдержанность, ранняя самостоятельность и отчасти дымок тайны, он никогда не приводил девушку к себе домой. Все это волновало его временных подруг гораздо больше, чем если бы он, как все, развлекал их, стараясь ухватить для себя максимум удовольствий. Но удовольствия у Павла были свои. Он ходил на службу все в том же старом, немодном, но опрятном костюме темно-серого цвета в полоску, который они покупали еще с мамой и в котором привык видеть его деда. Павел мог бы надеть и джинсы, и кожу, но из бесед с дедой сделал мудрый вывод. Есть и без их конторы места, куда можно и даже нужно в модных шкурках показаться. «Скромный серый костюм Павла?» Каждый раз был напоминанием для деды, что этот молодой человек деньги на ветер не швыряет. Ради заграничной тряпки, знаем мы и таких, зарплату в распыл не пустит. Значит, делал правильный вывод деда. Надо Полюшкину еще десяточку к зарплате прибавить, премию можно ему выписать. Не помешают деньги скромному Полюшкину, не портят они его. И женщины в отделе, видя Павлика все в том же сереньком костюмчике, в каком он впервые появился у них и сел на краешек стула у двери деды с синей книжкой диплома в руках, даже вопреки своим ощущениям, что, скорее всего, Павел не так прост, как кажется, все-таки сочувственно относились к нему, жалели Павла в его одиночестве и правильно понимали действия деды. Любой случай оказывался в пользу Павла. Как-то не вышла на работу Клюева, заместитель деды. Прихворнула она, а Павла утром счастливые ветры занесли пораньше на работу. Деда заметил его и попросил найти на столе Клюевой папку с бумагами и передать ему, ему, крутому, на подпись. Павел шустро подобрал бумаги, и увидел, что деда, который привык к медлительным действиям старушки Клюевой, смиренно сидит в ожидании и разгадывает в огоньке Красфорд. Процесс этот шел у деды туго. А для Павла кроссфорды как семечки. Мама у него любила Красфорды. Мама всегда покупала газеты, где они были, и вместе с Павликом искала потом в библиотечных энциклопедиях неугаданные слова. «Хорошо, что районная библиотека была через два дома в соседнем переулке. Проскочишь проходняшку, и вот он, двухэтажный дом, и на первом его этаже библиотека». Павел, не выпуская папки из рук, начал подсказывать крутому. Деда обрадовался родственной душе, усадил Павла рядом, и через пять минут кроссфорд был заполнен. А Полюшкин, играющий в полном смысле этого слова, получил безусловное право бывать в кабинете деды каждый день. Деда просто сказал, удивленный Клюевой, что папку с бумагами на подпись будет приносить ему Павел Павлович. Возник свой ритуал. Деда почти всегда приходил на работу первым, минута в минуту. Кабинет его был открыт, по утрам уборщица оставляла все двери нараспашку. Деда любил пройти к себе не через прямой вход в кабинет, а по своему отделу, оглядывая чистые пустые столы. Редко кто успевал опередить деду и занять рабочее место до его прихода. Деда никогда не попрекал за опоздание. Был у него принцип — сдана работа, и нечего протирать зря юбку. Иди, если тебе приспичило на все четыре стороны, но если понадобишься, чтоб была как в сказке, встань передо мной, как лист перед травой. Конечно, никто не убегал на все четыре стороны, неизвестно, когда хватится тебя, деда, а главное, работы было много. Но все-таки всегда оставалось ощущение свободы распоряжаться собой. Не завели выходили тех дурацких книг, в которые в угоду начальству служащие писали кто, куда, почему и насколько отбыл, и открыто посмеиваясь над прихотью руководящих недоумков, безбожно врали в своих записях. «Поди, начальник, проверь, где я на самом деле». Деда обычно только уточнял у Клюевой, не числится ли долгов за тем, кто отпрашивался, и если все в порядке, нет проблем. Деда входил в свой кабинет, садился в рабочее кресло и поднимал телефонную трубку, набирал справочную времени. Из брючного кармана вынимал именные часы, Говорили, что это подарок самого Орджоникидзе. Часы всегда шли точно, и деда отстегивал их от цепочки, клал перед собой на стол. Они громко тикали, как будильник. Вот деда уже и готовенький. На толстом картофелиной носу очки в новой красивой оправе. Это тоже подарок, но уже от женщин отдела. Преподнесли к мужскому дню, 23 февраля. Обе руки на столе, тяжелые, отекшие, крапчатые, в крупных коричневых пятнах веснушек с выпуклыми фиолетовыми венами, лежат на чистых листах бумаги и припечатывают их к столу, как два пресс-папье. Пора, Павел Павлович. Тяжелая папка в кожаном-коричневом переплете с золотым теснением, потраченным ради канцелярских слов на «подпись», в игривой виньетке, вовсе не казалось теперь Павлу такой уж увесистой. Он входил в кабинет к Крутому с обязательным вопросом. «Можно?» «Нужно», — отвечал деда, убирая с чистых листов руки. Совсем как в телепрограмме «Время», когда показывают подписание важных документов на самом высоком уровне. Полюшкин ловко вставал за правым плечом деды, и мягко клал папку на стол, уже открыв ее на нужной бумаге. Деда в упор смотрел на нее, почему-то вздыхал и переводил взгляд на Павла. Глаза у деды были голубые, но их словно бы уже затянуло дымкой времени, и по краям зрачка образовалась белесая пленка. Павел всегда очень внимательно разглядывал глаза деды. Ему казалось, что пленка эта... Как лед в лужице постепенно стягивается от краев к центру. И вдруг она совсем закроет глаза деды. Он ослепнет и не успеет, не успеет дотянуть Павла до своего кресла. Вот какая беда может быть! Но пока деда держался молодцом. Поглядывал на Полюшкина и то ли спрашивал, то ли утверждал: Подписываем? Подписываем, никогда не возражал Павел. Подпись-то не его деда начинал охлопывать себя по карманам искал ручку. Полюшкин почти торжественно вынимал ее из деревянного стаканчика хохламской работы и подавал крутому, точнее вкладывал ему в руку. деда сосредоточивался на подписи в том месте куда павел ставил свой плоский розовый ноготь, особенно холеный Павлом на мизинце, будто именно его покажут по телевизору крупным планом. Подпись начиналась с нескольких маятникообразных движений пера над бумагой и мизинцем Павла. Потом перо попадало на бумагу, Павел отдергивал руку, и неожиданно, быстро, точно, красиво, постепенно ложились таинственные черточки и кружки в них. Непрерывно бежало перо до края бумаги, и здесь оно делало стремительное сальто вверх и назад, к началу подписи, как бы символизируя ее продуманность и завершенность, и в то же время служило не просто излишним украшением ее, а обыкновенной верхней линией заглавной буквы «К», начальной фамилии Александра Ивановича. Павел чистосердечно любовался этим процессом. Сколько бы он ни пробовал повторить подпись деды, ничего у него не выходило. «Видно, не только опыт и навык для такой подписи нужны, но и, может быть, особый сильный характер», — с уважением думал Павел. На подписи таким-то неспешным образом уходило часа полтора. Павел был терпелив. Деду ни в коем случае не торопил. «Впереди целый рабочий день, все успеется при определенной сноровке». Вот и закрыта тяжелая коричневая папка с золотым теснением на подпись. Деда выпроваживает Павла, он устал, берет в руки газету труд и читает ее долго, вдумчиво, иногда чуть слышно всхрапывает и присвистывает носом. Но сон его скрыт от посторонних двойными дверями и газетным разворотом, да и не бывает здесь посторонних, свои же заняты. Работа в основном идет с бумагами, с цифрами, у всех свой объем дел, и никому нет дела до деды. Деда, конечно, не все время спал, но случаться это стало с ним все чаще, и похрапывал он иногда так громко, что сотрудницы в отделе испуганно вздрагивали, не бедали. Деда, наверное, таким манером сам себя будил, и почти сразу выходил к ним свеженький, как огурчик оглядывал отдел, будто проверял его боевую готовность, замечал, как рады его видеть в добром здравии и абсолютно серьезно сообщал. «Ну что, опять ЦСКА продул Карпатом?» Деда был преданный болельщик армейцев. Они же своей игрой в футбол доводили его до отчаяния. А сотрудниц деды тем более. «Теперь-то деда не тот», А раньше весь отдел трепетал, если цК накануне проигрывал. С появлением Павла в отделе жизнь деды постепенно приобрела новую цель, новый смысл, ту наполненность, удовлетворенность, не впустую прожитыми днями, которые с годами оставили было деду совсем уже собравшегося на пенсию. А тут Полюшкин, и деда ожил, подтянулся, Павел всюду добывал теперь издания с кроссфордами. Принесет «Московскую правду» или «Огонек», и деда прямо дрожит от нетерпения. После обеда, ближе к вечеру, они садились играть в шахматы. Попутно обсуждали деловые вопросы. Деда вводил Павла в суть управления их отделом во все тонкости. Павел понимал, к чему деда склоняется. Старался играть активно, наступал. Либо умно оборонялся, не осторожничал, но и не делал необдуманных ходов. Деда следил за Павлом в оба, и не только по его игре в шахматы. Что-то все-таки мешало ему полностью увериться в Павле. Очень был он не похож на молодого крутого. Не было в Полюшкине дерзости, хорошей злобы, бешеного рвения к работе. Деда понимал, конечно, что нынче другие времена... Что никто сейчас не размахивает маузером перед носом начальства, чтобы выбить в отдел пишущую машинку, например. Умный, исполнительный, перспективный служащий — это уже неплохо. «Иди в аспирантуру», — подсказал он Павлу за одной из шахматных партий. Полюшкин подал на заочное отделение и поступил. Головастенький мальчик, деда был доволен. Пусть... Путь Павла — не повторение его пути, но, видимо, каждому времени свои герои. Вон какие умные да Бобров с Самолетовым сидят этажом выше, над дедой. Оба-два — доктора наук. Деда для них — реликвия. Они о нем еще в институте проходили, который сам крутой не кончал. С уважением вспоминали о нем наш уникальный старик, фундатор. Но в конце концов и там, наверху, Закрепилась за ним теплая и ласковая деда. Когда Павел осиротел, представитель месткома Кирпиченко широким уверенным шагом вошла к Крутому за деньгами на венок. Со всего отдела она уже собрала. Деда разволновался. Он только от Кирпиченко узнал о смерти матери Павла. Сам Павел промолчал. Сдал Крутому в срок очень толковый доклад. Это и подлежало их с Полюшкиным обсуждению. Деда неожиданно для Кирпиченко предложил ей кресло напротив стола, самостоятельно нашел в расписном деревянном стаканчике хохломской работы ручку и на листе чистой бумаги, который всегда лежал под рукой, подробно записал со слов общественницы, какие условия жизни у Павла, кто у него остался из родных, чем ему помогли и как еще можно ему помочь. У Кирпиченко глаза на лоб. Думала, что деда все знает сам, ведь у Полюшкина столько возможностей, он целыми днями торчит у деды. Странно. О чем же они тогда тут беседуют? Конечно, Кирпиченко этот свой вопрос оставила при себе и как представитель месткома выложила, что называется, всю подноготную Павла, потому что не помнила деду таким внимательным собранным. Потом деда открыл сейф, и дал на венок, сколько просили, но добавил двадцать пять рублей от себя для Павла на поминки, только предупредил, чтобы товарищ Кирпиченко не говорила Полюшкину, от кого эти деньги. Почему-то деда решил, что Павел, каким он видится крутому, от этих денег гордо откажется. При Кирпиченко же деда позвонил наверх, встал, одернул свой довоенного фасона китель и немедленно пошел говорить по делам Павла. Деду наверху принимали в любое время, но он редко приходил с просьбами, не отягощал никого, долгих разговоров не любил, дело свое излагал кратко, самую суть. Вот и тогда он договорился о безвозмездной суде Павлу в размере оклада, и пока возвращался на свой этаж, подписанный при крутом приказ уже сработал, и Павлу оставалось получить в кассе деньги» наверное не только деньги раздобыл тогда деда он заручился словом боброва о повышении павла в обозримом будущем и как бы вскользь неопределенно заронил наверху в умы мысль о конкретном своем преемнике выросшим в отделе от молодых ногтей и постепенно постигающим все тонкости работы отдела под непосредственным руководством Крутого. Не услышал решительного возражения, хотя и особого восторга не заметил, но уловил, что Полюшкин должен подрасти по научной линии. Кстати, оказалась ему аспирантура. Тогда же, по-видимому, взяли где надо на заметку и его острую жилищную проблему. Побледневший, исхудавший за те тяжелые дни, Павел понятия не имел, как позаботился деда о нем. Он постепенно узнавал об этом. Позже в отделе кто-то проговорился насчет двадцати пяти рублей. Наверху намекнули как-то, что деда о нем хлопотал, и не без положительных для Павла последствий.